Нам удалось успешно преодолеть большинство различных первоначальных сложностей. Пока фильмы «Сторма» по необходимости корректировались с записываемыми песнями, мы обнаружили, что существуют кое-какие проблемы с монтажом живых версий. Впрочем, теперь нам уже были известны некоторые фокусы этого ремесла — К примеру, фильм должен быть достаточно абстрактным в середине, чтобы дать нам небольшую свободу действий. А Джим Додж, наш киномеханик, еще с предыдущих туров, уже стал непревзойденным специалистом по такому регулированию скорости проектора, чтобы начало и, в особенности, концы песен совпадали с действием на экране. Подборка песен представляла смесь старого и нового, включая композицию «Astronomy Domain», которую мы не играли уже лет двадцать, если не больше, и которая опять напомнила нам о Сиде, «Хай Хоупс» стала новым добавлением. Ее украшением служил парламентский звонок, которым, как ни грустно, управляло пусковое устройство, а не худосочный джентльмен из высшего общества. Шоу обретало форму. Наша способность учиться, исходя из опыта, на этом туре наконец-то стала Прорезываться, тогда как первоначальные представления на туре 1987 года были замечательными, но слабыми в отношении общего исполнения, несмотря на индивидуальную компетентность музыкантов, теперь мы точно знали, как добиться безупречного результата. На самом деле достаточно было за него заплатить. По поводу спонсорства того тура я по-прежнему испытываю смешанные чувства. Возить с места на место большое шоу становится чертовски дорогой операцией, и спонсорство может стать полезным ингредиентом смеси. Однако на задворках моего разума, а Дэвид чувствует это гораздо острее меня, всегда существует тайное сознание того, что опасность спонсорства заключается в его способности разбавлять креативные силы. Аргумент что без спонсорства цены на билеты могут оказаться выше. Обычно уравновешивается мыслью, что группа может взять гонорар поменьше и добиться того же эффекта. Вне всяких сомнений, переговоры об объеме и размещении рекламы и логотипов могут стать довольно трудными. Тем более счастлив я был заполучить реального спонсора тура в лице фирмы Volkswagen. Первым пунктом их программы в рамках наших новых отношений стала машина Pink Floyd. Volkswagen уже имел некоторый опыт работы с группами. Годом раньше они спонсировали Tour Genesis и вынесли урок из пары ошибок. Так нам сказали, что одна версия машины вышла в цвете, символизирующем борьбу гомосексуалистов за свои права, которые традиционно мускулинная индустрия торговли автомобилями оценить не смогла. Когда начались дискуссии, было достигнуто соглашение, что мы не хотим ассоциации с каким-либо диким и ультрабыстрым автомобилем с открытым верхом. Вместо этого мы решили производить версию гольфа, которую можно считать самым безопасным и экологически дружелюбным. Некоторые считают, что экологически дружелюбный автомобиль является собой вопиющее противоречие, что-то вроде крокодила-вегетарианца, однако в данном случае есть разные степени. Затем мы обратились к помощи нашего друга Питера Стивенса. Питер является весьма уважаемым дизайнером автомобиля, а также временами преподает в качестве профессора в Королевском художественном колледже. За прошедшие годы мы порой встречались, и Питер разрабатывал дизайн машин, на которых я соревновался в Лемане в составе гоночной команды Ричарда Ллойда. Он также сотрудничал с Гордоном Мюрреем, одним из величайших дизайнеров гоночных автомобилей и, кроме того, неизменным энтузиастом электрогитар, во время работы над машиной для команды «Макларен» в «Формуле-1». Опыт Питера с автомобилями всех сортов позволил удержать наше предложение в пределах возможного, а не изобретать новации, на воплощение которых в жизнь ушло бы семь лет. Самый замечательный момент настал, когда мы навестили громадную фабрику фирмы Volkswagen. Компания, вероятно, ожидала, что это совещание станет стандартной процедурой, однако их энергичные инженеры испытали шок, увидев, что мы прихватили с собой герра-профессора Стивенса, их бывшего наставника, которому теперь предстояло оценить их работу. Для Питера та поездка тоже не прошла зря. Он заметил, что Стив Орур на протяжении всей поездки таскал с собой тяжелое пальто, однако надел его лишь во время совещания. Питер нашел этот факт любопытным и спросил Стива, почему. Стив объяснил, что это его пальто типа «злобный ублюдок». Дополнительный объем, который оно придавало фигуре, особенно если проводить все совещание стоя, а не сидя, обеспечивал Стиву весомый аргумент для переговоров. Хотя Питер так и не купил себе такого пальто, он все же не пожалел денег на пару ботинок типа «злобный ублюдок», который по-прежнему используют для некоторых конфликтных переговоров. Питер уверяет, что эти ботинки в высшей степени эффективны. За много лет самостоятельной свободной работы мы отвыкли от общения с другими организациями, которые действуют согласно совершенно иным правилам, так что споры были довольно горячими. Однако конечный продукт оказался более чем достоин затраченных трудов. Та машина очень даже хорошо продавалась в Европе, и она определенно милей моему сердцу, нежели самой лучшей из газированных напитков. Некоторые особенности климата никуда не деваются, и после репетиции в идеально сухих условиях, начиная с первого же выступления, зарядили дожди. В течение одного шоу, самого влажного из всех, ситуация с аппаратурой становилась все хуже и хуже. Колонки откровенно хрипели, мониторы вырубались, а мои барабаны все больше пропитывались водой. В стиле капитана Хорнблауэра мы привязали себя к гротмачте и играли сколько смогли, Однако в определенный момент нам все же пришлось оставить корабль. Этот случай стал напоминанием о том, что какими бы замечательными в плане денег ни были стадионные шоу, им гораздо сложнее управлять. У нас имелись сказочные эффекты, например, гигантский зеркальный шар. Однако в условиях затопления сцены все они оборачивались напрасно потраченными усилиями. Благодаря сплоченной работе на Британии Роу мы с Риком и Дэвидом еще сильнее ощущали себя цельной гастролирующей группой. Однако с нашей традиционной сдержанностью мы забыли сообщить об этом остальным членам команды. В целом то же, что работало на туре 1987 года. Таким образом, с их точки зрения ситуация выглядело несколько по-иному. Позитивное единение, которым наслаждались мы с Дэвидом и Риком, Противоречило общекомандному ощущению, и оно совершенно определенно изменило динамику. Когда вскоре после начала тура мы решили выйти на поклоны в одиночку, это, мягко говоря, положение дел не улучшило. Остальная часть группы укрепилась в собственном командном духе, устроив мобильный ночной клуб внизу сцены, под структурой, смонтированной для звука и освещения. Этот клуб, нареченный «Ослинной башкой», стал местом неформальных выступлений после окончания шоу и даже периодических концертов в самой середине представления во время перерыва. После трех шоу во Флориде и Техасе мы направились к югу от границы для единственного выступления в Мехико. Так нам впервые довелось выступить в Латинской Америке. Атмосфера была просто дикой, по-настоящему буйной, а зрительская аудитория в целом оказалась значительно моложе, чем в США. Эта аудитория не только впервые видела шоу «Пинг Флойд», но, похоже, впервые открыла для себя нашу музыку. По окончании североамериканской части тура после пары вечеров в Нью-Йорке мы вылетели в Лиссабон — Где сходу приступили к европейским выступлениям, хотя нам пришлось сделать краткий перерыв в июле, когда Дэвид сочетался браком с Полли в Лондоне. В начале сентября мы оказались в Праге, также новом для нас месте, вечером перед выступлением на стадионе Страхов, перед 120 тысячами людей мы победали. С Вацлавом Гавелом, драматургом и бывшим узником совести, ставшим впоследствии президентом. Это был вовсе не шикарный банкет, который предпочитают таблоиды, и почему они вечно настаивают на этом жаргоне, а неформальный фуршет в кафе на берегу реки. Кое-кто из нас провел серьезную подготовку, прочитав некоторые книги чешского президента по пути на шоу, чтобы продемонстрировать определенное знакомство с его работами. Интересно, не провел ли Вацлав всю предыдущую ночь, перебирая свою коллекцию дисков? Судя по осведомленности в музыке, некоторые его министры в своей прежней жизни определенно были рок-критиками. Мне действительно интересно, не занимается ли тайная полиция при этом новом режиме исключительно обзорами новых альбомов? Тем временем нам по-прежнему не составляло труда путешествовать инкогнито. Когда мы прибыли в Италию, я снова подумала о том, как нам повезло сохранять такую скромность и сдержанность. Местные папарацци давились в аэропорту, дожидаясь, пока мы сойдем с самолета. Однако низкая степень нашей узнаваемости подтвердилась тем, что они по-прежнему терпеливо целились объективами в самолет, даже после того, как мы сошли с трапа, миновали фотографов и забрались в автобус. Гастроли закончились 25 сентября в Лозанне или, по крайней мере, это ощущалось как конец тура, поскольку мы с Нетти по окончании последних стадионных шоу направились на юг Франции, чтобы как следует восстановить силы. Однако в октябре нам еще предстояло дать несколько представлений в Эрлскорте. В 1987 году мы играли на арене Уэмбли и в Доклинде. Так что прошло 14 лет с тех пор, как мы выступали в Эрлскорте, одной из наших любимых концертных точек, вместе с особенным колоритом в самом сердце Лондона. Однако выступление в домашней концертной точке также означало, что непомерное число людей захочет пройти туда в качестве гостей. Моя дочь Хлоя в то время работала на Пинг-Флойд, весь год занимаясь тонкостями продажи билетов и расположения сидений. Лондон, однако, стал для нее самой тяжелой задачей. Нюансы пропусков во внутреннее святилище сами по себе являются весьма запутанной темой. Допуск во все зоны означает проход примерно в половину из них. VIP на шаг дальше. Ламинированные пропуска позволяют пройти еще одни ворота. После этого уже надо быть либо участником шоу, либо членом семьи, либо иметь характерно слабоумный вид. Такой вид предполагает наличие нескольких психов, которые умудряются оказываться там, где им совершенно быть не положено. Один пораженный менеджер тура как-то обнаружил себя в кабинете совершенно незнакомого чувака, который бодро извинился, что вошел без стука. Мы уже решили, что доход от лондонских шоу должен будет пойти на благотворительность и придумали сложную формулу для обеспечения того, чтобы мелкие благотворительные учреждения, с которыми мы имели личные связи, оказались охвачены наряду с более крупными, которые все мы поддерживали. Это означало серию Фотосессии с каждым из благотворительных учреждений, которые вполне законно желали получить максимальную выгоду от события. К сожалению, от самого события им было мало радости, ибо перед самым началом шоу рухнула целая секция сидячих мест. Огни в зрительном зале померкли, и среди гула тревожного предвкушения я различил что-то вроде раската грома. Сначала я подумал, что поставили не ту запись, а затем быстро разнеслась весть о том, что обрушилась секция сидений не было никакой иной альтернативы, кроме как немедленно включить свет и оказать первую помощь пострадавшим. То вечернее шоу пришлось отменить. На следующий день лишь несколько зрителей по-прежнему оставалось в больнице, что составило облегчение для всех, не считая, разумеется, тех нескольких. По случаю мы вставили в ряд представлений день отдыха, И это позволило нам перенести концерт на несколько дней позже, так что большинство людей, хотя, к сожалению, не все, получило шанс увидеть отмененное представление. Несмотря на события первого вечера, шоу показались нам достойными завершения тура. Вся предыдущая работа обеспечила представлением хорошее качество, а отсвет благотворительности послужил дополнительным оптимистическим штрихом. Дуглас Адамс присоединился к нам на сцене во время шоу 28 октября. Эту возможность мы частично предложили ему как подарок на день рождения, но также благодаря тому, что он придумал название для альбома The Division Bell.